Кварцы. Рассказ. Автор – Василий Белов. В субботу мать вымыла пол и застелила его чистыми полосатыми половиками. А еще она взяла мелкого песочку, положила его на мокрую тряпку и долго терла медный самовар. Потом переставила кровать вместе с Павлуней на новое место, поближе к окну. Лежи, Павлуня, лежи, голубчик. Она подоткнула под Павлунины бока теплое одеяло и вскоре ушла на колхозную работу. Павлуне хотелось поглядеть на самовар, как он светится, но самовар стоял в шкафу, а встать Павлуня не мог. Всю зиму у Павлуни болели ноги, и он лежал все время в кровати. «Наверное, — думает Павлуня, — наверное, сейчас в шкафу светло от самовара. Только ведь как узнаешь?» Если откроешь дверку, то свет из избы сразу в шкаф напускается. А если не откроешь, то не видно. Темно в шкафу или светло? Наверное, светло. Потому что уж очень самовар блестит после того, как его мама начистила. И еще Павлоне хочется поглядеть свои валенки. Но об этом тоже нечего было и мечтать. Потому что, во-первых, не встать с кровати. А во-вторых, валенки были заперты в чулане вместе с отцовым новым пиджаком. Павлу не помнит, как отец купил ему валенки и принес домой. Но Павлоня уже тогда болел и в школу не ходил, а валенки тоже всю зиму зря пролежали. Размышляя обо всем этом, Павлоня чуть не забыл, что кровать переставлена ближе к окну. Он повернул голову и сразу увидел синее небо. Там же висела большая прозрачная сосулька. Она намерзла на карнизе и была похожа на штык. Павло увидела, как на ее остром кончике копилась капля золотистой воды. Копилась, копилась, стала тяжелее себя и полетела вниз. Павло не стало весело. Снег в огороде был белый-белый. Небо вверху такое синее, как обложка на тетрадочке, которую только-только выдали и на которой не поставлено еще ни одной буковки а не то, что фамилии. Дальше за огородом, под горой, была река. Она еще вся заметена снегом. Снег и на крышах, на грядках, и на лужайке тоже не было еще ни одной проталины. Павлуня увидел, как дрожит ответа от торчащей из снега стебель прошлогоднего репейника. И догадался, что на улице еще холодно, хотя и копыт застрехов. «Снегу наворотило», — думает Павлуня, — Столько снегу не скоро растает. На одной нашей крыше, наверное, пудов двенадцать, а то, может, и больше. На этом миссии Павлуня вспомнил, как прошлой весной отец скидывал снег с крыши. Деревянной лопатой он нарезал большущие глыбы. Такая глыба сперва тихо трогалась с места, а потом шумно позла по крыше. И бух! Когда на крыше осталась одна такая глыба, отец бросил вниз лопату, а сам сел верхом на последнюю глыбу и поехал с крыши. Павлуня увидел, как отец шлепнулся в снег почти по шейку. Тогда они долго вместе с отцом хохотали, и Павлуня решил твердо, что на будущую зиму сам будет скидывать снег и тоже прокатится на последней глыбе. Но теперь было ясно, что это дело не сбудется. Если Павлуня и выздоровеет к теплу, то либо уже снег растает, либо мать все равно не пустит на улицу. Недаром фельдшер Иван Яковлевич говорил, что надо греть ноги и все время сидеть в тепле. Еще он говорил о том, чтобы свозить Павлуни в областную больницу. Да где там? Отцу с матерью и так все некогда. Да и денег надо порядочно, чтобы ехать. За такими мыслями Павлу не задремал и не слышал, как хлопнули ворота с улицы. В избу вошел отец и положил у дверей под кровать какую-то круглую штуковину. Папка, чего это ты принес? Спросил Павлуня. Лежи, лежи. Это фильтр масляный, сказал отец, взял свою блестящую фуфайку и начал мыться из рукавоника. Это, брат, знаешь, вроде сито. Масло сквозь него проходит и очищает от всяких примесей. А почему в масле примесь? Ну, брат, всяко бывает. Ох, папка-папка. Павлуня хотела еще что-то сказать, но не сказал а потрогал жесткие отцовы пальцы. От них пахло трактором и снегом. «Всяко, брат Павлунь бывает», — повторил отец. «В любой жидкости примеси есть». Павлунь вздохнул, а отец пошеборошил у него на голове как раз в том месте, где пониже макушки сходились и закручивались воронкой Павлунини-волосята. Вскоре пришла мать и стали ужинать. Павлунь не, не читал, сколько прошло дней». Однажды, взглянув на улицу, он увидел, что в одном месте на грядках снег стоял, и от этого там зачернела земля. На реке, под горой тоже зачернело что-то в двух местах. Через день проталина на грядках стала еще больше. Темные места на реке слились в одно место, а мать выставила одну зимнюю раму. В избе стало больше места и запахло чем-то свежим. Пришел с работы отец. Как всегда, вымылся и после ужина, когда стемнелось, зажег большую десятилинейную лампу. Ты, воне как думаешь, сегодня начнем или еще погодим немножко? Давай уж, папка, начнем. Ну ладно, только не вставай, а гляди с кровати. Не велел тебе вставать, Иван Яковлевич. Все не велел, да не велел. Отец принес в избу широкую доску, топор, ножовку с рубанком и долота с молотком. Сначала он выстрогал доску до бела с обеих сторон, потом карандашом расчертил ее и перепилил по черточкам. Получились четыре продолговатые доски. Одна маленькая, квадратная, и одна длиннее всех. Как раз в это время вскипел самовар. Мать велела прикончить стукаток и стала выставлять из шкафа чашки и блюдца. Отец сложил выстроганные дощечки, собрал инструменты. «Привет, Павлуня!» До его отложить. Давай, брат, спать пока. Павлоня стал спать. Он натянул одеяло так, чтобы закрыть ухо, потому что никогда не уснешь, если ухо торчит на воле. В эту ночь Павлуня спал крепче и счастливее. Он еле дождался того времени, когда отец вновь пришел с работы и вымылся. Не дожидаясь ужина, отец взялся опять за дело. Павлоня видел, как он химическим карандашом нарисовал на одной доске кружок и начал его выдавливать. «Так-так!» – стучал два раза молоток, и каждый раз отец выламывал кусочек дерева. «Так-так!» – наконец дырка в доске была продолблена. Отец ножичком зачистил ее края и начал сколачивать скворечник. Последнюю квадратную дощечку он использовал для дна, а самую длинную – для крыши. Можешь, Павлуня на один скат будем делать. На один. Отец приколотил крышу и под самую дырку приделал небольшую дощечку, чтобы скворцам было где сидеть. Больно, папка, малое место на этой дощечке. Свалится скворец сверхотуру. Думаешь? Может, и маловато. Ну, мы еще что-нибудь придумаем. И отец пошел на улицу и вернулся с большой черемуховой веткой в руках. Во Павлуня, приколотим. Павлуня, конечно, согласился. Ты, папка, молодец. Здорово ты, папка, выдумал. Скворешник вышел хороший. Очень даже хороший. От него пахло смолой и черемуховой веткой. Щели не было. Проверяли даже на свет. Отец тут же пошел в огород. Павлуня видел, как он нашел самую длинную жирть и приколотил к ней скворешник с веткой. Как раз напротив Павлуниного окошка На той стороне грядок был сруб старой картофельной ямы. Отец подголбил обухом топора лед под углом сруба, уткнул туда один конец жерди и начал с натугой поднимать жердь и ставить ее на попа. Скворечник с веткой закачался так высоко, что по тоже только головой покачал. Он с тревогой наблюдал, как отец осторожно поворачивает жердь так, Чтобы скворешник стал крыльцом в южную сторону. Потом отец плотно прикрутил жирть проволокой к зауголку ямы и потом еще вбил три длинных гвоздя для надежности. Павлуня глядел на новый скворечник, раскрыв рот. Скворешник покачивался в синем небе, а небо за ним было бесконечным, чистым и, наверное, теплым, потому что Уж очень весело барабанила с крыши золотая от солнца вода. В это время у павлонии закружилась голова, и он от слабости положил голову на подушку. На улице, наверное, начиналась заправдышняя весна. Прошло еще несколько дней, а скворцов не было. Уже вся река ясно обозначилась под снегом, пропитавшимся насквозь водой. Уже грядки под окном совсем обнажились, а снег потемнел. На лужке, где была горушка с репейниками, тоже появилась проталина. На свет глянула серая прошлогодняя оттава. Отец теперь совсем редко бывал дома. Уже целую неделю он ремонтировал свой трактор С-80, и мать посылала ему пироги в корзинке. Павло не скучал по отцу и говорил иногда про себя, «Эх, папка, папка!» Павлоний по-прежнему не вставал с кровати. По ночам он спал, одним читал букварь или глядел в окно. Других книжек не было. Жаль, что эта зима зря прошла. А на ручей сейчас наверняка ребята делают мельницу. Менница, конечно, не настоящая, но крутилась быстро и работала, пока вода на ручье совсем не исчезала. Вообще-то Павлоне грустно. Он заснул вечером, и ему приснилось лето. Он будто бы ел сладкие гигли и сам на своих ногах бегал на реку ловить селедков. Селедки – это такие маленькие щучки. Они всегда стоят на мелких местах и, видно, гринцы на солнышке. Павлуня сорвал длинную травинку Полину, сделал из нее силышко и начал силить селедка. Потом вдруг Полина стала обычной ивовой веткой, а вместо селедка на воде заплавала утка и закрякала. «Кря-кря-кря-кря!» От этого Павлуния и пробудился. Никакая это была и не утка, а просто было утро. И мама большим ножиком щипала березовую лучину. Спать Павлуния уже не стал, а начал глядеть, как мать растопляет печь. «Гляди-ка, кто прилетел-то!» сказала она Павлуника когда свело. Павлуня посмотрел в окно и обомлел. На грядках и на вытывшем В лужке прыгали скворцы. Павлу не начал их считать, но все сбивался со счета. Скворцы были черные, с чернильным отливом, востроносые и веселые. Они что-то искали в прошлогодней траве. Вдруг один из них взлетел и, быстро перебирая крыльями, сел на скворечник. Павлу Павлуня так и замер. Скворец держал в носу травинку. «Гляди, гляди, полез туда! Мам, полез!» закричал Павлуня тоненьким слабым голосом. Во, там уж он! Весь день Павлуня смотрел на скворцов, и весь день они искали чего-то на лужке. То и дело взлетали и прыгали, а двое поочередно исчезали в черном кружке скворечника. В обед пришла мать и выставила еще одну раму, как раз напротив Павлуниной постели. Теперь глядеть стало еще лучше. И Павлуня услышал, Скворчины Голоса. Два скворца, которые поселились в скворешне, без передышки летали на лужок, и Павлуня никак не мог уследить за ними, потому что на лужок летали и другие скворцы. «А где же остальные будут жить?» — подумал он. ведь скворежник скворечник-то один». «Правда, в деревне есть еще скворежник на Горехиной черемухе. Но тот скворечник старый, и в нем холодно». А на собственном опыте знал, что такое простуда. «Теперь...» Павлоня каждое утро просыпался вместе с матерью и все время смотрела скворцов. Он ни разу не мог проснуться раньше их. Они все время были в работе. Такие уж попали скворцы. Скоро они перестали таскать сухие травинки, а летали с чем-то другим. Наверное, с червяками. Снег почти весь растаял. Солнышко пекло хорошо. Река под горой так разлилась, что вода подступила к самым баням. Павлуня с утра глядела в окошко. Теперь летал больше один скворец. Слетает на лужок, сядет на черемуховую ветку или на крышу скворишника. и давай, что ей смочит пыхать крыльями. Потом утихомирится, поведет носом и пусит такую свистулю, что залюбуешься. «Да что, Павлуня, даже пожилая гореха, которая каждый день ходит за водой у скворишника, и та после такой свистули останавливается». Сегодня Павлуния еще больше захотелось на улицу. Гориха с ведрами давно уж прошла туда и обратно. Солнышко повернулось из-за хлева и глядело в самые окна. Потому как ребилась вода в лужице между грядок, Павлуня понял, что на улице хоть и солнышко, но ветрено. Скворешник раскачивался на ветру. Скворцы занимались своим обычным делом. Павлуния повернулся на другой бок и, подперев подбородок ладонью, высматривал своего скворца. Скворчиха сидела, наверное, в а хозяин куда-то улетел. «Куда он мог улететь? Может, к коскотному двору?» Только так подумал Павлоня, как вдруг почувствовал, что весь похолодел. От сильного ветра скворешник качнулся, жертв выгнулась и вместе со скворешником повалилась к земле. «Мама!» – закричал Павлоня и заметался по кровати – Павлоня не помнил, как он очутился на полу. Еле переставляя ноги, он начал искать что-нибудь обуть. Как назло ничего не было. Наконец он отыскал за печкой старые отцовские катанки, надел их. Надел материн казачок, а шапка еще с осени висела на гвоздике около часов. Ковыляя и размазывая рукавом слезы, выбрался за порог и еле открыл ворота в огород. Его хватило холодным весенним ветром, Голова опять закружилась. Шлепая по воде прямо в катанках, Павлуня наконец обогнул хлеб. Катанки промокли, ноги не слушались. Тут Павлуня увидел скворежник. Лежал он на грядках окошечком вниз. Черемуховая ветка, прибитая к нему, сломалась. А Гурихин кот подкрадывался к скворежнику из-за хлеба. «Уходи, дурак!» Вне себя закричал коту Павлуня. Потом заплакал схватил с грядки камень и бросил в кота. Камень не долетел до кота, но кот равнодушно понюхал воздух своей усатой мордой и, не спеша, пошел обратно. Скворцов не было поблизости, и Павлу, не вздрагивая плечами, ничего не видя, подковылял поближе. Он чувствовал, что случилась беда, что все кончено. Дрожа от горя и холода, мальчик просунул тоненькую и схудалую руку в дырку скворешника. Там никого не было. На мокрых пальцах он увидел осколки небесной в пятнышках тонкой скорлупы скворченных яичек. Больше Павлуня ничего не помнил. Небо с облаками опрокинулось куда-то и поплыло. Что-то непоправимое и страшное навалилось на Павлуню. И перед глазами его все синела небесная прозрачность крохотных скворчинных яичек. Очнулся Павлуня на руках у отца. Мальчик увидел загорелую отцовскую шею и заплакал еще сильнее. «Ну что ж ты, брат, ну Павлуня!» — говорил отец. «Она еще накладет яичек. Не плачь. А сковорешник мы опять поставим. Сделаем крепче». Отец снес Павлуню по грядкам. Павлуня слушал его, но успокоиться не мог никак, и плечи его вздрагивали. «Понимаешь?» Был бы я дома, я бы закрепил жертв. А тут, видишь, сеять надо, пахать. Ну, не плачь, не плачь, Павлуня. Ты, брат, сам знаешь. Вот она опять прилетит и накладет новых яичек. А мы с тобой, как только сев пройдет, да потеплее будет, к областному врачу поедем. Ну, перестань, брат. Павлуня прижался мокрым лицом к щетинистой отцовской щеке. — Папка! — глотая слезу, — сказал он. А он опять накладет яичек? Ну, конечно, новых накладет. Вот я сейчас тебя уложу и опять поставлю скворечник. Скворцы они такие, обязательно новых яичек накладут. А летом обязательно мы к врачу поедем и ботинки тебе новые купим. Павлу не уложили на печь. У него был жар. Отец вновь поставил скворечник. Но скворечник стоял одиноко. Скворцы не прилетали. Они улетели куда-то очень далеко, может, за реку, и, наверное, прилетят только завтра.